Брат пишет, почему、э, матуридиты и ашариты объединились. Но они не так уж и объединились、э, изначально, потому что у них есть многие вопросы по причине которых они выносят в теории, да, то есть、э, на практике не всегда, то есть, ну, в теории они выносят друг другу танкфир. Например, то есть известно, что э, аш, э, что матуридиты, они считают считают ашаритов каферами и известно, что многие из факихов ханафитов, которые, то есть подавляющее большинство являются матуридитами, они запретили читать намаз за шафитами. запретили читать намаз за шафитами. Почему? Потому что шафиты поздние, которые они ашариты, они говорят,、э, разрешено говорить а наму мин иншалла, разрешено говорить я верующий иншалла. И они говорят, что кто вот так говорит, тот сомневается в своем имане, а кто сомневается в своем имане, тот кафир, тот кафир. Поэтому、э, и также вопрос,、э, я у одного из шейхов встречал из их разногласий, за которые они друг друга делают такфир. Это вопрос видения Аллаха во сне. А шари'ты они согласились с Ахли Сунны в этом вопросе, то есть то, что Всевышнего Аллаха Субханаху ва Таалла можно увидеть во сне. И、э, что же касается матуридитов, они говорят, что кто говорит, что он видел Аллаха во сне, тот кафир, тот、э, является вероотступником.、Э, это еще один из вопросов, где они делают друг другу, друг другу такфир. А, а так таких вопросов достаточно много. Но это все в теории. И раньше, да, это раньше они воплощали, раньше они этого воплощали, и даже были у、э, мосхабов разных、э, отдельные ниши для молитвы, то есть、э, в мечети,、э, например, группа групповой намаз джамат, намаз сначала делают ханафиты, матуридиты, затем делают、э, шафииты и маликиты, да, и также отдельных анбалиты, то есть все делали намаз отдельно. Но в двадцатом веке, то есть、э, Что произошло вот、э, в последнем веке? Появился Мухаммад а-Рашид а-Риджа,、э, и который разработал и обосновал правило, которое стало в наше время символом и、э, лозунгом всех приверженцев нововедений. Это правило, которое звучит,、э, которое называется коедету альмазерати ва таун,、э, правило о взаимном оправдывании и взаимодействии. Оно звучит так, что «объединимся вокруг того, что нас объединяет, и забудем про наши разногласия, простим друг другу наши разногласия». Это разработал это правило Мухаммад Рашид Ридо, забудший человек был, и от него взял Хасан Аль-Банна, основатель Джамаата Ихлан Аль-Мусульман, и это правило распространил, стал к нему призывать. И с этого момента все приверженцы нововведений, Они объединились против Ахли Сунны и свои разногласия друг между другом забыли. Раньше, если посмотреть, ашариты, они очень жестко опровергали муантазелитов, опровергали еще какие-то другие течения. То есть, как я уже упомянул, ашариты、да, и матурититы, тоже у них между собой были серьезные противоречия. И также зейдиты и муантазелиты. Шииты и другие, они все друг между другом. Как, то есть у приверженцев нововведений было раньше как война с Ахли Сунна, так и война друг между другом. И когда Мухаммад Рашид Ридов ввел это правило и популяризировал его, как это все стало выглядеть, приверженцы нововведений, они все забыли свои разногласия и объединились вместе. однако единственное, с кем они не объединились и кому они не простили, разногласие это ахли сунна, это они не простили и все они объединились против ахли сунна. Сейчас, если мы посмотрим, что происходит, то рафидиты с суфистами, например, хотя в теории, то есть вот эти суфисты асхаровские, они в теории, они же шафиты, то есть а у шафитов хуком рафидитов это то, что они крайне приверженцы нового введения, в лучшем случае, а многие делают им такфир. Однако, если посмотреть на практике, что сейчас происходит здесь, например, в Египте, то ашариты, вот эти суфисты, так называемые шафиты, они очень неплохо взаимодействуют с рафидитами, очень неплохо с ними дружат и、э, говорят, откинем, да, наше разногласие не надо. против не надо среди мусульман рознь сие и тому подобное и даже Вася Схари в этом ашаритском центре стали преподавать шиитский масхаб, стали джа, джафаритский так называемый масхаб, масхаб рафидитов преподавать и точно также, например, аль, вот этот Хазанас Саков есть известный, он мунтазилит в масхабе в вероубеждениях, он мунтазилит и ашариты с ним неплохо взаимодействуют весьма. И как-то они вспоминают про свою былую ненависть к муатазелитам. И таких примеров очень много. То есть, например, есть крупный зидийский центр, который по призыву и распространению книг. И они спокойно печатают, например, для Али-Аль-Джифри, для Саккофа и для других мушриков и джахмитов. Хотя у них, по идее, в теории такие между собой непреодолимые разногласия. То есть суть, что приверженцы нововведения после того, как а, Рашид Ридо а, ввел вот это правило, они все забыли про свои разногласия и стали против нас дружить. И все они а, едины сейчас. Все они сейчас едины и особо друг друга не порицают. Однако лишь мы слышим от них ваххабиты, ваххабиты, ваххабиты. Аллах лучше знает.